Так вот и дрались Один другого остерегает, а сами тумаки дают До дрались Потом разбираться стали Да и поняли, в чем штука Видели змейку с разных сторон Потому правая с левой и не сходится Подивились ребята Как она голову головы закружила Обоим навстречу показалась Насмеялась над нами До драки довела А к месту не подступишься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 «А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть!» Ланку добавил, и чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обман какого. Сговорились так, захватили из дома по куску хлеба, да по лопатке и пошли на старое место».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 «Хватит змеек прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели». далеко смекнул, ухватил ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет. «Негоже на черной стороне оставаться!» Змеек все же их перехитрила. Меж ног у ребят прокатилась. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. «Ребята этого не заметили. смотрит что дальше будет».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 Как пень И никаких камней Ни золотых, ни простых Вовсе нет Ребята и судят Обман один от змейка Никогда больше думать о ней не будем Пришли домой Там им за штаны попало Матери отмутузили того и другого А сами девятся как ты им пособит Им на один лад Одна штанина в глине Другая в дегтю Ухитриться тоже надо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 Совсем легко, поближе подходить стало, Ребята разглядели. Ни один цветок, ни одна травинка под ней не шагнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышца, а с левой черное.